Откуда берутся страхи? Это было небольшое лирическое отступление, а теперь давайте вернемся к нашим страхам и попытаемся понять, откуда они берутся. Многие наши страхи родом из детства, причем из самого раннего детства, от младенчества до пяти лет. В этот период с нами могло произойти что-то нехорошее. Мы могли пережить какую-то психологическую травму. Сам процесс рождения, отделение ребенка от мамы – это уже травма. Вас могли рано отдать в детский сад, так называемая преждевременная сепарация, а то и оставить на пятидневку. Вы могли потеряться или стать свидетелем бурной ссоры родителей, да мало ли что. Скорее всего, вы сейчас уже и не вспомните, что происходило с вами до пяти лет. Почему? Да потому что дети до пяти лет живут в своем чудесном мире, и восприятие людей, и событий, и вообще мышление в этом возрасте у них не такое, как у взрослых. Примерно в пять лет происходит перестройка мышления, и дети, переключая внимание на то, что происходит с ними сейчас, постепенно забывают о том, что было с ними раньше. Не то чтобы они совсем забывают, просто все воспоминания переходят из активной в пассивную память. Однако все эмоции и переживания по поводу тех ситуаций, с которыми мы не справились в силу своей детской духовной незрелости, страхи сомнения остаются с нами и периодически сигналят из архивов памяти. «Как это работает?» — спросите вы. «Ну, например, родители отдали дочку в садик на пятидневку. Быть без родителей, особенно без матери, пять дней в детском саду с какими-то посторонними тетеньками — незаживающая травма, огромный стресс для девочки, да и для любого ребенка. Она переживает, чувствует себя брошенной и отверженной, никому не нужна. Пребывание в выходные дома, когда родители вместо того, чтобы проявить любовь и нежность, только ругаются, не кричи, не бегай, не прыгай, от тебя только одни проблемы родилась на нашу голову, только закрепляет травму и убеждение девочки, что она никому не нужна, что она недостойна любви, и тому подобное. Никак не разрешив эту ситуацию, да и не может ребенок это сделать. Девочка как бы застревает в этом травмирующем переживании. Когда во взрослой жизни Происходит что-то, отдаленно напоминающее эту ситуацию из детства. Все эмоции, страхи, переживания тут же всплывают из архива в память. Например, мужчина обещал ей позвонить и не звонит. Он может не звонить по разным уважительным причинам, но травмированная в детстве женщина тут же решит, что мужчина променял ее на другую, забыл о ней, обманул, отверг, бросил. Что удивительно, Подобные ситуации с этой женщиной будут случаться постоянно, а причиной тому ее психика. Она устроена таким образом, что все время пытается взять реванш, то есть постоянно пытается создать похожую ситуацию, чтобы выйти из нее победителем. На самом деле это касается всех нас, и даже мужчин. Все мы подсознательно создаем себе такие ситуации, в которых сможем проиграть детские травмы и справиться с ними. Но, к сожалению, когда мы попадаем в эти ситуации, у нас происходит моментальный регресс движения вспять, и мы становимся беспомощными, скованными страхом детьми. И в итоге, вместо того, чтобы проиграть эту травму и выйти победителем, мы с вами оказываемся в ситуации повторной травматизации, то есть ретравматизации. Добавляя соль на рану, закрепляя в себе убеждение, я никому не нужна, а значит, никогда не выйду замуж, никогда не буду счастлива и так далее и тому подобное. Почему я с такой уверенностью об этом говорю? Потому что я сама через все это прошла, на себе испытала действие повторяющихся сценариев и, обратившись к психологу, справилась с ситуацией. И теперь хочу, чтобы справились и вы. Девочки, для того, чтобы остановить это колесо фортуны, необходимо осознать и проработать детскую травму. И после этого, уж поверьте мне, Ваша жизнь кардинально изменится. Если этого не сделать, мы так и будем встречать не тех парней. Потому что не те парни, которые привлекают наше внимание, как правило, попадают в нашу травму. Другие же почему-то кажутся нам скучными, неинтересными, в общем, неподходящими. Создавая отношения с первыми, мы подсознательно надеемся излечиться от своих травм, а в итоге не лечимся, а еще больше калечимся. И только переработав травму, избавившись от неё мы сможем выйти из этого сценария и зажить счастливой жизнью. Я хочу, чтобы вы понимали. А еще я хочу, чтобы вы понимали, что я не Кашпировский, и от одного прочтения моей книги ваши травмы не исчезнут. С травмами нужно работать. Для этого запишите свои предполагаемые травмы в тетрадь и отправляйтесь в терапию. С помощью психолога вы довольно быстро с ними разделаете. Частый вопрос, который задают по этой теме девочки на тренингах, звучат так. «А если я уже сошлась с мужчиной? Получается, что, излечившись от травм, мне надо будет искать другого мужчину?» Ответ такой. Не всегда. Если вы излечитесь от своей травмы, а ваш мужчина от своей, вы оба выйдете из агонии и будете жить часто. Если же ваш партнер не захочет прорабатывать свои травмы, Может так случиться, что вы и сами в дальнейшем не захотите с ним жить, просто не сможете. А скорее, он не сможет оставаться с вами. Если раньше, нажимая на вашу болезненную кнопку, ваш партнер мог вами манипулировать, это же касается и вас, то теперь, после того, как вы излечитесь, этот номер уже не пройдет. Сами понимаете, отсутствие реакции будет вызывать в партнере недоумение, раздражение, а может даже злость, и этот нарыв будет разрастаться, пока не вскроется. Хорошо, в дальнейшем мы еще будем периодически возвратить. Родительский дом. Возьмите свои тетради и запишите все негативные ассоциации со словом «родительский дом». Родительский дом в смысле атмосферы в доме, как это было? Может, это будет страх или тревога, а может, одиночество, а может, страх наказания, а может, несправедливость или что-то еще. Подумайте, повспоминайте, прислушайтесь к себе и напишите все, что всплывет. И если захочется записать и положительные ассоциации, сделайте это, но только после того, как выпишете негативные. Написали? Хорошо. А теперь смотрите, какая интересная штука. Пока мы были детьми, мы не знали, что такое хорошо, а что такое плохо. И все, что с нами происходило, мы принимали как должное. Так и должно быть. У нас не было внутренней цензуры, и все, что бы ни выражали по отношению к нам родители, мы воспринимали как любовь. Так что теперь, напротив всех негативных ассоциаций, поставьте знак «равно» и напишите «любовь», и внимательно посмотрите, что у вас получилось. А теперь вспомните и проанализируйте ваши отношения с мужчинами. Наверняка там было все это, и вы называли это любовью Если у вас родительский дом ассоциируется с несправедливостью, то когда вы будете сталкиваться в своих отношениях с несправедливостью, ваше подсознание будет сигналить вам «супер!» — это любовь. Или если у вас родительский дом ассоциируется со страхом наказания, то когда ваш муж будет прощать, что он бросит вас, если вы не прекратите общаться с вашей школьной подругой, вы будете свято верить, что он так себя ведет, потому что ему не все равно, потому что он любит вас. И таких примеров можно привести очень много. Вспомните хотя бы тех женщин, которые свято верит «бьет, значит, любит» или «ревнует, значит, любит». Да, многие из нас, как роботы, запрограммированы еще с детства и всю жизнь проводят с этими деструктивными убеждениями и установками, то любя, то ненавидя своего мужа. И для того, чтобы вы, минуя ряды запрограммированных, могли сразу строить здоровые отношения, нужно сначала разобраться со своими ассоциациями и тщательно их проработать. На сегодняшний день выпущено много книг, в которых прописаны техники исцеления внутреннего ребенка. Эта информация также есть в интернете, но если вам этого недостаточно, вы можете обратиться к специалистам нашего центра. Это, конечно, будет дороже, но быстрее и эффективнее.